Картинки из прошлого. Ферганская долина, 1976 год. Вечер. «Сашка!» Крик во дворе раздался, едва Сашка Коновалов вышел из-за стола. Воровато оглядевшись, тот выскочил на балкон. «Выходи!» Его закадычные друзья Али и Ислам стояли под окнами с весьма воинственным видом. «Сейчас!» Махнув друзьям рукой, Сашка проскочил обратно в комнату, начал разыскивать кеды. — Ты куда? — крикнула из кухни бабушка. — Ба, я с друзьями. Металлолом собирать. Какой металлолом на ночь глядя? Пока, ба. Держа кеды в руках, Сашка выскочил за дверь. На самом деле Сашка, Али и Ислам действительно собирались подсобрать немного металлолома, вот только не там, где это делали обычно октябрята, и сдавать его они тоже не собирались. Ислам не далее, как вчера сказал, что старшие пацаны показали ему лазейку в заборе, позволяющую проникнуть на территорию местной воинской части, на стрельбище. Вот друзья и решили пробраться, когда немного стемнеет, и занятия на стрельбище прекратятся и пошариться в районе мишеней и стрелковых позиций. То, что военные просто не замечали, стреляные пули и гильзы, для десятилетних пацанов было огромным богатством. Каждая гильза с пулей легко могла быть обменена на мороженое или пирожок, а уж если удастся найти целый патрон... «Слушай, а там нас не поймают, меня отец предупреждал, к военной части не ногой!» Пару лет назад произошел несчастный случай. Случайным выстрелом, первогодок чистил автомат, нарушая технику безопасности, была тяжело ранена женщина, идущая по дороге рядом с казармами. С тех пор Всем детям строго-настрого запретили и близко подходить к части, зачастую подкрепляя внушение широким кожаным ремнем для профилактики. Не боись, авторитетно произнес Ислам. Он был старше своих друзей на год, и в компании он был заводилой. Не поймают. Я вчера наблюдал с шести часов на стрельбище ни одного человека, а сейчас полседьмого. Стемнеет восемь, за то время мы карманы набьем и смотаемся, да и от казарм почти километр. Если за нами выбегут, мы быстрее через забор смотаемся. Все продумано. Странное это было время. По нынешним меркам другой мир, другая цивилизация. Жизнь устраивалась и складывалась совершенно по-другому, не так, как сейчас. Сашка был русским, его отец работал заместителем главного инженера на комбинате, добывавшем золото. Али был таджиком, ислам узбеком, но они дружили уже три года, и никому даже в голову не приходило поинтересоваться национальностью друг друга. Любая семья была рада принять друзей своего сына в гости, накормить, чем Аллах послал. Никто даже представить не мог, что мир... В котором все жили сообща, рухнет в считанные месяцы, и наступит время, когда русские таджики и узбеки начнут убивать друг друга, захлебываясь в национальной и религиозной ненависти. Тогда это никому не могло и в голову прийти. Я, кажется, рубашку порвал. Нихныч, девчонка! Ислам отвесил Али под затыльник. «На обратном пути зайдешь ко мне зашьём, и вообще тише ты! Хочешь, чтобы нас поймали?» В метрах в двухстах от небольшой дыры в заборе, через которую только что на стрельбище пролезли пацаны, человек в маскировочном костюме осторожно поднял автомат с глушителем, прицелился. На следующий день... «Правоверные! Кефиры убивают наших детей! Вчера на стрельбище воинской части они убили троих наших детей! Они безбожники! Они запрещают нам молиться Аллаху! Все правоверные мусульмане должны сплотиться и дать отпор кефирам! Покараем невертных собак! С нами Аллах!» Товарищ полковник! Полковник Мингазов, командир, расположенной в Ферганской долине воинской части, резко повернулся. «Там! Там лейтенант Петровский! Его местные на базаре избили!» Выругавшись последними словами, полковник бегом бросился к санчасти, стоявшие на крыльце врачи молча расступились. «Где? В третий, товарищ полковник! Сюда нельзя! Нельзя, товарищ полковник!» Лейтенант Петровский лежал на каталке. Смотреть на него было страшно. В углу палаты почти безучно плакала жена. «Что?» Один из врачей повернулся. «Без рентгена не скажу. Кажется, рука и ребра, сотрясение мозга вдобавок и ножом порезали, правда, не сильно. Идите, товарищ полковник, не до вас». Мингазов выскочил в коридор, ошалело огляделся по сторонам. Все то, что происходило в последний день, было настолько дико, что он просто не знал, как реагировать. Борщев, гаркнул он, увидев в конце коридора начальника штаба полка. Подполковник Борщев повернулся на крик, поспешил к командиру полка. «Значит так». В голове мутилась. «Объявляй казарменное положение. Пока все это не уляжется, из казарм никому не ногой. Никаких увольнений, ничего. Начинайте и семьи в казармы перевозить у тех, кто в городе живет. Оружие выдавать?» С пронзительным серебристым звоном в конце коридора разлетелось окно. Камень. «Выдавай только офицерам. Усиль везде посты, особенно около оружейных складов. Неровен час отбиваться придется. Машина у тебя здесь? Да, я заберу. На стрельбище сгоняют. Ты за старшего. Есть!» На стрельбище шла обычная криминалистическая работа. У края стрельбища стояли две патрульные канарейки «УАЗ» и «Волга». Недалеко от забора столпились люди. «Жди здесь! Машину не глуши!» Водитель кивнул, полковник выскочил из машины еще на ходу и бросился к скоплению людей. «Вы кто, представьтесь!» В нескольких метрах от места преступления его остановили. «Полковник Мингазов, командир воинской части!» Стоящий неподалеку невысокий темноволосый мужчина в летнем белом костюме, что-то писавший на листе бумаги, положенном на папку, поднял голову от бумаг, подошел ближе. «Следователь Гафаров, вы командир части, к которой относится это стрельбище!» Мингазов кивнул. «Пропусти!» Милиционер отступил в сторону, давая дорогу. «Осторожнее, давайте здесь встанем. Ближе не надо, можно затоптать улики. Я должен задать вам несколько вопросов относительно произошедшего». Полковник снова кивнул, достал из кармана сигареты. «Вчера на стрельбище проводились занятия?» «Нет», – твердо ответил Менгазов. «Уверены?» – прищурился следователь. «Уверен, чтоб вас!» Сорвался полковник. Вы за кого нас принимаете? Если на стрельбище проводятся занятия, командир части должен об этом знать, иначе он никакой не командир. Есть утвержденный график занятий. Вчера никаких занятий не было. Могу показать. Обязательно, кивнул Джафаров, это мы потом поедем и оформим выемку под протокол, как полагается. А вчера вообще кто-нибудь мог стрелять на полигоне без вашего ведома. Быть такого не может скривился Мингазов, как и из чего этот кто-то будет стрелять. Для проведения стрельб надо получать оружие, боеприпасы, оформлять ведомость, потом израсходованные боеприпасы списывать по ведомости. В общем, дольше бумаги будешь писать, чем стрелять. Просто так никому ни оружие, ни патроны к нему не могло быть выдано. Следователь понимающе кивнул. В милиции была та же самая проблема с бумагами. А кто-то из часовых мог он, например, открыть огонь, если увидел, что на стрельбище кто-то есть? Не мог. У него ж патроны тоже выданы по ведомости. Если он израсходовал патроны, как он потом сдавать их будет? Патронов не хватит. Кроме того, почему он не доложил о применении оружия? Почему никто из личного состава части не слышал выстрелов? Не мог. Кстати, как, пацаны? «Одного в Ташкенту увезли в тяжелом состоянии. Шансов мало. Еще двое насмерть». «Понятно». Полковник сжал кулаки. «Моя помощь в чем-то требуется? Если можно, пришлите человек 30-40. Надо стрельбище прочесать. Может, гильзы найдем, может, еще чего?» «Так этих гильз тут навалом. Это же стрельбище!» Устало сказал полковник. «Через 20 минут пришлю». «Товарищ следователь!» Невысокий человек лет сорока в камуфляжной форме махал от ограды. «Подойдите сюда!» Джафаров направился к ограде. «Смотрите!» На одном из столбов ограды был четко виден след пули. «Ну и что?» «А то!» Прапорщик улыбнулся. «След от пулей свежий. Это раз. Второе. Как же пуля могла попасть сюда? Это получается, что стреляли вон оттуда, со стороны мишеней». «Надо извлечь пулю. Сейчас криминалист подойдет. Пока будьте здесь». «Зачем криминалист? Сами справимся». Прапорщик достал штык-нож. «Нет!» – сказал следователь. «Так нельзя. Надо выпилить пулю вместе с фрагментом столба и в таком виде доставить эксперту. Лучше пилу привезите и долото, если в части есть». Всем хорошо известны жуткие события, произошедшие в конце 80-х в Оши и Фергане. Но мало кому известна их первопричина, а ведь все началось гораздо раньше. Первые беспорядки произошли еще в застойном 76-м. Именно тогда американцы в сговоре с саудитами начали реализовывать план по отторжению Южных Республик Союза, и этот план сработал. На сто процентов те семена религиозной ненависти, которые посеяли вахабитские проповедники, дали обильную поросль в 89-м Фергане, в 90-м Воше и Узгене, и в конце концов расцвели в начале 90-х городов кровавыми цветами гражданской войны и религиозного экстремизма на некогда мирной и счастливой территории бывшей империи. «Идут!» Крик раздался с крыши, оттуда видно было лучше. Вооруженная палками, камнями, охотничьими ружьями толпа приближалась к воротам воинской части. Над городком уже поднимались столбы черного, тошнотворного дыма. Полковник Мингазов стоял у самых ворот, вместе с ним за УАЗом прятались еще два офицера с автоматами Калашникова и начальник штаба подполковник борщёв с рацией. Все понимали, что разъяренную толпу, в которой больше двух тысяч человек, так не сдержать, но готовы были умереть. Умереть здесь, на КП воинской части, но не отступить» не дать озверевшим от крови бандитам ворваться внутрь и захватить склады с оружием. На крыше штаба воинской части тоже заняли позиции бойцы с автоматами, не меньше отделения. — Что штаб? — Да все тоже, — сплюнул Борщев. не поддаваться на провокации обеспечивать безопасность. Мать их! Толпа подошла уже очень близко. С громким стуком ударился о борт уаза «Камень». Полковник поднял пистолет и один раз выстрелил. Пистолетный выстрел щелкнул, подобно бичу дрессировщика на арене, и толпа на какую-то секунду отхлынула назад, потом подалась вперед и остановилась. Самое главное — остановилась. Вперед на несколько шагов вышел пожилой Мула. Его черные, как смоль глаза, горели лютой ненавистью. Полковник Мингазов спрятал пистолет в кобуру, вышел из-за оаза и тоже сделал несколько шагов вперед. — Ты кто? — спросил Мула по-русски, но с нарочитым, выставленным на показ местным акцентом. — Командир части, полковник Мингазов." — коротко сказал офицер, глядя Муле прямо в глаза. «Мы хотим знать, кто убил наших детей. Их убили вы. Мы хотим, чтобы вы выдали солдат, которые расстреляли наших детей. Пусть их судит народ. Есть следствие, оно разберется. Я уверен, что солдаты и офицеры моей части не стреляли. Мы сами разберемся», — сказал Мула. «Если вы не хотите выдать ваших солдат, мы сами пойдем и найдем с наших детей!» Толпа за спиной Мулы глухо волновалась. «При попытке прорыва на территорию воинской части будет открыт огонь на поражение», твердо сказал Менгазов. Толпа за спиной Мулы зашевелилась, из нее вышел мужчина лет сорока. Все почему-то притихли. «Это ты, Ахмед?» «Сказал Мула. Я рад, что ты пошел с нами. Ты же не хотел». «Я передумал», — громко сказал мужчина. «Я пришел сюда для того, чтобы узнать, кто убил наших детей». «Кефиры не хотят нам выдать тех, кто это сделал», — сказал Мула, и толпа угрожающе заворчала. Чувствовалось, что сейчас может произойти все, что угодно». «А я хочу спросить у тебя, Хаджи Абдулло», — громко сказал мужчина. «Ответь мне, кто и за что убил моего Али?» Спросил у в Ахмед». «Я спрашиваю у тебя». Ахмед вынул из кармана смятую листовку и швырнул ее в лицо мулы. «Ведь это твои, но Керы расклеивали листовки. Ими обклеен весь город». «Моего сына убили вечером, а уже на следующее утро весь город был в листовках, и ты призывал во время намаза всех правоверных идти и отомстить кефирам. С тех пор, как ты совершил хадж, Абдуло, ты сильно изменился. В твоих словах поселилась ненависть. Этих листовок напечатано несколько сотен. За одну ночь столько не напечатать. Значит, тот, кто это печатал и расклеивал... Заранее знал, что мой сын погибнет. Вот я и хочу знать, Хаджи, за что ты убил наших детей. Москва. Здание Генеральной прокуратуры. 29 августа 1978 года. Александр Владимирович? Да? Шеф повернулся ко мне. «Александр Владимирович, Наталья приехала в город». «Наталья это кто?» «Дочь Беляковского». «А...» Калин сразу помрачнел о том, что у меня были отношения с Наташей, он знал. «И что ты хочешь?» «Я могу... получить тело Беляковского для погребения». Шеф тяжело вздохнул. «Вообще-то расследование идет. Ладно, беру грех на душу. Через час заходи ко мне. Бумажку я нарисую. Звони, пусть подъезжает в СИЗО. Тело там должно еще быть, и мы поедем в СИЗО. Заодно разберемся, что Петухов накопал по бриллианту. Следственный изолятор номер два бутырская тюрьма. В тесном кабинете после нашего стука что-то грохнуло, раздались тяжелые шаги. Дверь открылась, на пороге вырос майор Петухов, почему-то весь красный и в поту. «Заходите!» Мы зашли в кабинет, шеф огляделся по сторонам. «Ты что, железо, что ли, тягал?» «Точно, 50 раз каждой рукой! Нервы на взводе!» Калинин сел на стул, положил рядом с собой папку. «А что у тебя по бриллианту?» – допросил. «Мать его!» «Что?» «Короче, муть какая-то рядом с этим бриллиантом происходит. Сам не могу понять, в чем дело». «Подробнее?» Шеф помрачнел. «Короче, начал я работать с бриллиантом. Сами понимаете, вор в законе, не фуфло какое-то. На раз его не расколешь, даже я не смогу. Вчера до позднего вечера с ним бился. Без толку. Ушел в глухой отказняк. Я и не я, и лошадь не моя». Ведите меня в хату, гражданин начальник. Ну, я решил отдохнуть немного и завтра продолжить. И? Вот тебе и и. С утра прихожу, а бриллианта нет. Как нет? А вот так вот нет. Ни с того, ни с сего приехали с утра пораньше огольцы из Мура, представили постановление следователя о проведении следственного эксперимента по какому-то убою и забрали его для проведения следственного действия. Вот сижу, жду. «Сидишь, ждешь», — шеф задумался. «А давай-ка звякнем в Мур, уточнимся. У тебя тут выход в город есть? Через коммутатор». Кивнул Петухов, достал из ящика стола старый, черный, еще сороковых годов телефонный аппарат, крутанул один раз диск номера набирателя. «Танечка, ты, с меня соедини!» «С кем?» Петухов поднял глаза от аппарата. «Убойный отдел», — подсказал Калинин. «Там либо Глазко, либо Писарчук, либо Веремеев. Лучше Глазко, Константин Иванович». «Убойный отдел, Таня, Глазко, Писарчук, либо Веремеев. Кто будет?» Секунда потекла за секундой. «Алло! Да-да! Глазко Константин Иванович! Майор внутренней службы петухов беспокоит! Сезон номер два! У меня в кабинете старший следователь генпрокуратуры Калинин с вами поговорить хочет! Да! Передаю трубку!» Шеф пододвинул стул поближе, протянул руку через стол и взял черную абонитовую телефонную трубку. «Костя? Да, я!» «Вот не знаю, это ты мне сейчас скажешь, нормально или нет. Мне информация нужна. Сегодня от вас явились люди, забрали из СИЗО бриллианта. Думаю, ты его знаешь». «Я так и думал. Короче, забрали этого бриллианта и повезли на следственный эксперимент к вам по какому-то убою». «Ты не мог бы выяснить, по какому убою, кто с ним работает и где, в кабинете или на месте, и если он еще у вас, скажи, чтобы пока его обратно не отправляли, я к вам подъеду, у меня к этому деятелю вопросов выше крыши накопилось, и сюда мне перезвони, я здесь буду твоего звонка ждать, все, жду». Положив трубку, Александр Владимирович ожидающе посмотрел на Петухова. «Сейчас узнаем, где его крутят и по каким делам. Ты бы хоть чайку для гостей поставил, что ли?» «Это мигом!» Майор Петухов достал из стола большую, почти литровую жестяную кружку для воды, хлопнув дверью, вышел в соседнюю комнату. До нас донесся отчетливый скрип крана и журчание воды. «Александр Владимирович!» что? А почему здесь, в тюрьме, у начальника оперчасти отдельный туалет и умывальник, да еще и холодильник? Так это потому, что если к нему зэка приводят, кто освещает обстановку в камерах, то выводить их в общий туалет, если приспичить нельзя. Кто-то может понять, что человека от кума привели. Если ЗК узнают, что кто-то на кума работает, стучит, грубо говоря, таких избивают, насилуют, часто убивают... А тут все в одном кабинете, холодильник для колбасы, с агентурой же здесь колбасой расплачиваются, такие вот дела. Петухов вернулся с кружкой полной воды, примастил ее на сейфе, сунул туда самодельный кипятильник, включил в сеть. «Тебе тут с этим самодельным кипятильником пожарники еще не долбают? Какие тут пожарники?» – усмехнулся Петухов. «Сюда пожарники не ходят». «Везет!» — вздохнул Александр Владимирович. «Вот у нас шерстят. Недавно с замом по АХЧ ходили, смотрели по всем кабинетам. У кого в кабинете кипятильник, тем выговор. Есть столовая, ходи туда чай пить». И все. Вода в огромной кружке весело забулькала, майор вытащил кипятильник, достал из стола пачку чая со слоном на этикетке и начал щедрыми горстями кидать чай в кипящую воду. «Э-э, я чай просил, а ты чефир делаешь?» «Чефир, не чефир, чая много не бывает, тем более чай хороший, индюха натуральная, ты лучше вон там с полки посуду возьми, как раз на троих заварил». Шеф поднялся со стула и достал три точно таких же самодельных кружки, поменьше. «Это тебе что, чайный сервис зоны прислали?» «Точно самодельный. У меня ведь на любой зоне, считай, крестники есть. Вот порадовали кума». Даже не морщась, петуху взял горячую кружку, разлил ароматный, почти черный кипяток. Густой чайный аромат заполнил кабинет. «А что?» «Что, сахара нет?» – спросил я. Петухов, а затем и Калинин расхохотались. «Какой сахар?» – через смех выдавил из себя Петухов. С сахаром дома на кухне будешь пить, а тут настоящий зоновский чаек, такого ты больше нигде не отведаешь, а ты сахарок, сахарок, пей давай!» «Кстати, правильно зеки говорят, все стройки коммунизма на чехвере потняты, эх!» Майор Петухов сделал богатырский глоток, обжигающей черной жидкости из своей кружки, довольно крякнул. «Заедать будете?» «Да нет, зачем?» — ответил Калинин, тоже глотнув Зоновского чайку. «Этот бы чаек, да после баньки!» «То верно!» — кивнул с серьезным видом Петухов. «Чефир после баньки самое то, как на облаке по небу летишь!» Глядя на шефа, осмелел и я. Подул на кружку, чтобы не было так горячо. Осторожно отхлебнул. И чуть было не выплюнул обжигающий настой. Горький, доломоты в зубах, горячий. Пока чифир обжигающим комком шел по пищеводу, я пытался немного прийти в себя. «Привыкай!» — усмехнулся Петухов. «На чифире можно 24 часа в сутки работать. Проверено!» привыкнешь, потом за уши не оттащишь». Глотнул еще. Странно, но чефир мне уже нравился. В голове прояснилось, в тире появилась какая-то легкость, кровь прилила к лицу. На столе у Петухова жесткокрылым жуком протарахтел телефон. Тот снял трубку, послушал, передал трубку Александру Владимировичу. Тот взял трубку, прижал ее к уху, мрачнее с каждым словом, доносившимся из нее. «Короче, готов Вазелин Александр Васильевич», — мрачно сказал шеф. «Нет ни убоя на Петровке 38, ни бриллианта. Вообще ничего нет. Упустили твои вора». Телефонограмма «Розыск». 29 августа 1978 года из сезон номер 2 города Москвы совершил побег из-под стражи Тимофеев Петр Спиридоныч, 1922 года рождения, уроженец село Красное Юрьев Польского района Владимирской области. Особо опасный рецидивист. Ранее судим по статьям 108, 145, 146 УК РСФСР, Может представляться Бойко Валерием Степановичем, Кенотопом Александром Германовичем, Козловым Петром Станиславовичем. При себе может иметь холодное оружие. Приметы. На вид лет 50, рост примерно 170-172 см. Телосложение плотное, волосы черные. Татуировки. На плечах. Витые погоны, эполеты царского образца. На правом предплечье текст Воров в законе», чуть ниже изображение пирата в косынке, зажавшего кинжал в зубах, на кинжале надпись «Ира». На левом предплечье текст «Пахан зоны», чуть ниже изображение Иисуса Христа и надпись «Бог». На груди изображение церкви с четырьмя куполами, чуть выше надпись «Мир». На локтях восьмиконечные звезды, на спине – Слева изображение монаха, бьющего в колокол, справа изображение сидящего тигра и подпись «Тигр». На коленях – восьмиконечные звезды, на ногах – на левой надпись «Они устали», на правой – «Ходить под конвоем». Всем сотрудников отдела внутренних дел принять меры к срочному задержанию. Тимофеева От автора Коли уж об этом зашла речь, объясню читателям значение татуировок, ибо каждая нанесенная в местах лишения свободы татуировка имеет значение. Витые погоны – эполеты, знак вора в законе, о том же свидетельствует и татуировка «вор в законе». Надпись по зоны означает, что когда-то этот человек был смотрящим по зоне. Пиратский кинжалом и надписью Ира означает, что заключенный принадлежит к категории так называемого «отрицалого» – лиц отказывающихся сотрудничать с администрацией учреждения и перевоспитанию неподдающихся. Ира переводится как иду резать актив, то есть иду резать сотрудничающих с администрацией исправительного учреждения заключенных. Изображение Иисуса Христа и надпись Бог, переводится как «буду опять грабить», наносится лицам, отбывающим наказание за грабеж. Изображение церкви с четырьмя куполами означает, что человек четыре раза отбывал наказание в местах не столь отдаленных, купола дорисовываются после каждой отсидки. «Мир» переводится как «меня исправит расстрел». Символ отрицалого «восьмиконечные звезды на локтях» переводится «эти руки никогда не будут работать». Изображение монаха, бьющего в колокол, показывает, что человек не отмалчивается, когда надо восстановить справедливость. Изображение тигра и подпись «тигр» переводится как «товарищи, идем грабить ресторан». Означает, что человек отбывал наказание за разбой. Одновременно означает, что носящий эту наколку свиреп, агрессивен и никого не боится. Восьмиконечные звезды на коленях, переводится, эти ноги никогда не встанут на колени. Они устали ходить под конвоем, тут без комментариев, все понятно». Петухов поставил недопитую кружку с чеферем на стол, помрачнел лицом. «То есть как нет? А вот так». Никто бриллианта наследственный эксперимент не выдергивал. В море про это и слыхом не слыхивали. «Да как же это так? А документы, о сотрудники?» «Какие документы? Давай посмотрим. И тех, кто у тебя сегодня его выпускал, тоже пригласи». Майор Петухов сорвал трубку телефона, нервно накрутил короткий внутренний номер. «Тищенко, ты?» — А где Тищенко? Вы что там, совсем охренели? Что значит вышел, мать вашу, найти ко мне в кабинет пулей? Положив трубку, Петухов допил остатки чиферя. — Совсем охренели в атаке. Старший смены во время дежурства куда-то вышел полный... Через десять минут в дверь постучали. — Заходите, не стесняйтесь. В дверь вошел настоящий гигант. Под два метра ростом, в военной форме с погонами внутренних войск, кажется, старлей. Несмотря на свои размеры, было явно видно, что Петухова он по-настоящему боится. Поскольку свободных стульев не было, гигант так и остался стоять перед столом Петухова. — Тищенко! — мрачно начал Петухов. — У тебя кто сегодня утром на воротах дежурил? — Та... Богатырь говорил с ярко выраженным украинским акцентом. Ковалёвы и Аршава, а шо?» «А то!» — рявкнул Петухов. «Твои остолопы на фуфло повелись! Его в законе выпустили, мать вашу, идиотов краснопогонных! Башкой хоть иногда думать надо, в нее не только едят! Давай сюда этих бк архаровцев до да по одному. И смену не сдавать, пока не разберемся. Давай-давай, шевелись. Из протокола опроса сержанта внутренней службы Аршавы К.И. Итак, еще раз. Когда появилась эта самая «Волга»? Говорю же, в 7 часов 30 минут она появилась. Полвосьмого. В 7 часов 30 минут. То есть до начала рабочего дня. Вам это странным не показалось? А какое наше дело? Наше дело стоять на воротах, проверять документы. Если документы в порядке, пропускать. А там документы в порядке были. И пропуска, и удостоверение, и постановление следователя. Все документы у них были. Что у них была за машина? Волга 21 серого цвета, обычная, не милицейская. Номера, конечно, не запомнили. Нет, мы же не записываем. Да и машина внутренне въезжала, остановилась у ворот. Хорошо, кто проверял документы? Да я и проверял. А Мишак Ковалев потом сопровождать их пошел. Из протокола опроса младшего сержанта внутренней службы Ковалева МГ. В общем, Коля у них документы проверил. Я по инструкции решил их сопроводить к старшему смены. Какой Коля? «Да Кахабер, сержант Аршава, мы его Колей зовем, так проще». «Так вот, сержант Аршава проверил у них документы и говорит это мне, мол, проводи товарища Ктищенко к старшему смены». «Ну я и пошел». Приметы этих людей запомнили. Сколько их было? Да трое их было. Старший среди них, среднего роста, жилистый такой, темноволосый, лет сорок на вид, небольшой шрам у левой брови, такой полумесяцем, И вот, тот, что за рулем сидел Николаем Павловичем называл: тот, что за рулем сидел повыше лет 30-35. Волосы светлые, коротко стриженные, в темных очках на пол лица. Я его запомнил, потому что такие же очки себе хочу. Через стекло плохо видно было. Он из машины не выходил. И еще один тоже среднего роста, молодой, лет 25. Среднего роста черные волосы, усики небольшие. Больше не помню ничего. Одеты как были? Тот, который старший, в серый костюм, остальные двое в черные. У старшего еще плащ был, он его через руку перекидывал. Татуировки? Нет, какие татуировки? Оружие было. У старшего и еще одного было, пистолет Макарова. На входе они их сдали, как положено. На выходе забрали и еще... Что? Я на машину смотрел. Кажется, там автомат лежал в салоне. Я мельком видел. Твою мать! Калинин оторвался от прочтения протокола. Вот ведь придурки, в машине автомат лежит. С каких пор у муровцев автоматы? Мозги совсем не соображают. Только автомата нам в деле и не хватало, мрачно заметил я. Это точно. Из протокола опроса младшего сержанта внутренней службы Тищенко Н.Ю. -НУ. Какие документы предъявили вам те, кто представился сотрудниками МУРа? Старший предъявил служебное удостоверение на имя капитана Крестовского Николая Палыча, сотрудника Московского уголовного розыска, и постановление следователя о назначении следственного эксперимента. А как этот самый Крестовский объяснил, что на постановлении исследователя есть виза начальника СИЗО, при том, что самого начальника СИЗО в этот момент на месте не было? Он сказал, вчера кто-то из МУРа тут был и подписал за одно с другими документами, а забрать Тимофеева вчера он не мог по причине отсутствия транспорта, вот они и приехали с самого утра». И вы не позвонили ни начальнику СИЗО, никому другому. Вы не попросили их дождаться, пока приедет начальник СИЗО или начальник Коперчасти. Вы просто выдали им Тимофеева, так? Ну, документы же в порядке были. А они сказали, что торопятся. «Полный абзац!» Злобно выругался Петухов. «Меня эта уродская тупость просто убивает!» Они, видите ли, торопятся, долбоёбы. Ну а что ты хочешь? Срочники. Мозгов совсем нет. Документы в полном порядке они и выдали. Им-то до дверцы. Стоят на посту и стоят, а там хоть трава не расти. Ладно, что делать будем? Что делать, что делать? Я в прокуратуру поеду, выясню, кто и как будет дело возбуждать по факту побега. Попытаюсь договориться, чтобы дело приняла к производству генеральная прокуратура. Сдается, мне тут есть явная связь с убийством Беляковского в камере, а ты докладывай наверх и готовь вазелин. Б! Снова выругался Петухов, в это время раздался новый стуговый дверь. «Да кто там б...» «Товарищ майор...» — Там женщины две. Говорят, что за телом Беляковского пришли. Оно ведь у нас пока или в морг уже отправили. — У нас, у нас. Что делать будем? Петухов взглянул на Калинина. — А что тут делать? Выдадим, бумага есть. Вон, пусть Сергей с ними разберется. Наташу я увидел во дворе изолятора. Светленькая, худенькая тоненькая, как тростинка, одетая в брючный черный костюм, высокая. Наталья абсолютно не была похожа ни на мать, ни на отца, ни вообще на еврейку. Сейчас она стояла, ожидая, пока вывезут тело ее отца. «Товарищ следователь, все, выдаем?» Я ничего не ответил, в голове словно звенел колокол. Пространство как-то сузилось, и остались только я... Наташа и тонкая, огражденная невидимыми стенами тропинка между нами. Что же делать? Так выдаем, а? Я словно очнулся от забытья. Солдат внутренних войск, уже напуганный тем, что произошло до этого, недоуменно смотрел на меня. Сзади стояли два зека из активистов, они катили каталку с телом Беляковского. «Товарищ следователь, мы тело вон этим выдаем». Который раз уж, наверное, переспросил солдат. «Да, да-да, выдаем, конечно». «Давайте аккуратно, только чтоб вас!» Прикрикнул солдат назыковый те осторожно покатили каталку вперед. Следом пошел и я. Как я прошел эти двадцать метров, которые отделяли меня от Наташи? Да, наверное, так же, как идет осужденный на расстрел. В голове была пустота. Полная. Я знал, что должен что-то сказать, но слов не было, и что делать я тоже не знал. «Наташа, я...» — начал я. Хлесткий звук пощечины плеснулся на стены, отразился от кафеля пола, и стен затих где-то вдали. Я молча опустил голову. Картинки из прошлого. Москва, улица Фрунзе, 19, здание Генерального штаба Советской Армии, 12 ноября 1973 года. Товарищи офицеры! Вошедший в кабинет генерал армии Сергей Леонидович Соколов махнул рукой, мол, садитесь, сразу подошел к расстеленной на столе для посетителей крупномасштабной карте. В кабинете помимо Соколова присутствовало пять человек. Сам генерал ГРУ Владимир Владимирович Горин, одетый в штатское, помимо Соколова и еще одного человека, никто из присутствующих его не знал. Генерал армии, начальник генерального штаба Виктор Георгиевич Куликов, хозяин кабинета, да и без специалистов генерального штаба спланировать такую операцию было просто невозможно. Генерал-майор, герой Советского Союза, командующий воздушно-десантными войсками Василий Филиппович Маргелов, среднего роста, подтянутый с остальным рукопожатием. Начальник главного разведывательного управления ГШ генерал армии Ивашутин Петр Иванович по настоянию Горина его все же сюда пригласили, потому что участие ГРУ в операции намечалось очень и очень существенное – а командовать через голову начальника генерал Горин не мог, да и не хотел. Последним из присутствующих был недавно назначенный заместитель министра обороны СССР, начальник тыла ВСССР, ВС маршал Советского Союза Куркоткин Семен Константинович, боевой офицер, переведенный на это место с должности командующего ГВСГ всего с год назад, Без начальника службы тыла такую специальную операцию провернуть было бы просто невозможно. Последним из присутствующих был командующий ВВС, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Павел Степанович Кутахов, личный счет 28 фашистских самолетов. Без командующего ВВС также было не обойтись, потому что переброска техники и личного состава планировалась в основном по воздуху. ВВС же должно было наносить при необходимости бомбо-штурмовые удары. Невысокий, как и все летчики, он уже примерялся к карте опытным взглядом, намечая расчет силы средств, потребных для проведения такой операции и аэродрома взлета. Владимир Владимирович. Находившиеся в кабинете генералы плотно обступили лежавшую на столе карту Ирана и прилегающих к нему территорий. Итак, суть оперативного плана «Молот» заключается в быстрой нейтрализации вооруженных сил Ирана и оккупации всей территории страны. При этом сама операция должна занять максимум неделю. Крупных боестолкновений с иранскими вооруженными силами предполагается избежать, за исключением района города Тегеран, столицы Ирана, где такие столкновения неизбежны. Если бы на совещании присутствовал кто-то, он, несомненно, заметил бы, что среди присутствующих нет представителей ПГУ КГБ, которые на таком совещании были бы очень уместны. Начальником ПГУ КГБ СССР в то время был Фёдор Константинович Мортин, до этого 13 лет проработавший первым заместителем у мудрейшего Александра Михайловича Сахаровского, возглавлявшего внешнюю разведку СССР 15 лет. Мортин был настолько опытен, что, например, в документах Политбюро и Совета министров СССР поручения частенько отдаются именно ему, через голову начальника, председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова. Организуя это совещание, Соколов советовался и с Гориным, и с Ивашутиным на тему возможного приглашения Мортина. Решили все таки не приглашать. Для офицеров ГРУ не было большим секретом, что Андропов уже сожрал Сахаровского, а теперь усиленно копает и под Мортина. На ключевой должности руководителя ПГУ ему нужен был свой в доску человек. И Вашутин справедливо заметил, что Мортин сегодня есть, а завтра нет. И кто придет на его место, неизвестно. Скорее всего, человек Андропова. А документы останутся. И тогда о секретности операции можно будет забыть. Кроме того, придя в ГРУ с должности заместителя председателя КГБ, Ивашутин сразу начал усиленно развивать агентурную разведку и аналитический отдел ГРУ, как бы создавая противовес КГБ. Готово было еще не все, но, по мнению Ивашутина, ГРУшного агентурного и аналитического сопровождения операции должно было быть достаточно, тем более, что можно было подключать и аналитиков генерального штаба. В общем, решили Мортина не приглашать. В Иране установлен монархический режим. У власти находится Шахин Шах Мохаммед Реза Пехлеви. Существуют мощные вооруженные силы, подготовленные американцами. Их личный состав насчитывает уже более 200 тысяч человек и продолжает расти. Для справки, в 1971 году личный состав вооруженных сил Ирана составлял 161 тысячу человек. Надо сказать, что с 1942 года в боевой подготовке вооруженных сил Ирана активно участвуют Соединенные Штаты Америки. У Ирана с США заключено всеобъемлющее соглашение о военной помощи. В стране уже много лет действуют три американские военные миссии – Армиш, Маак, Генмиш, деятельность которых охватывает все вооруженные силы страны, в том числе и систему подготовки командных кадров. Личная безопасность Шаха обеспечивается так называемой императорской гвардией бессмертных, численностью примерно в полк. Личный состав бессмертных проходит обучение в США на базах сил специального назначения. Также в Иране существует мощная система разведки и контрразведки, так называемая «Кабак». Кабак курируется ЦРУ и особенно израильским Массад. В ней полно их инструкторов и советников. Эта организация включает в себя как разведку, так и контрразведку и является эффективным средством поддержания личной власти шаха. Так, переворот генерала Таймура Бахтияра, первого директора Кабак был сорван, а там Бахтияр был впоследствии убит в Ираке. Надо сказать, что Иран является практически единственным государством Ближнего Востока, где удалось эффективно уничтожить организацию «Свободные офицеры». Надо сказать, что, по непроверенным данным, до трети всех иранских мужчин являются осведомителями Кабак. В 1960-х годах при содействии США и стран-участниц Сента Иран осуществил несколько поэтапных планов реорганизации и модернизации своих вооруженных сил – план Э-шин, план Тадж. Поэтому на сегодняшний день Иран обладает без преувеличения наиболее мощными вооруженными силами в ближневосточном регионе – Иран имеет границы с четырьмя независимыми государствами Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Турцией, и с тремя советскими республиками Арменией, Азербайджаном, Туркменией. Границы очень протяженные, как наземные, так и морские. Для начала разберем ситуацию с нашими границами. Со стороны Армении на границе сплошные горы не пройти. Со стороны Азербайджана и Туркмении ситуация чуть лучше, но все равно. Использование тяжелой бронетехники затруднено практически на всей территории Ирана. Сделав паузу, генерал Горину краткой оглядел лица внимательно слушающих его офицеров. Соколов серьезен и сосредоточен. На лице Маргелова застыло выражение «А Мы их сейчас. И Вашутин и Кутахова чем-то серьезно думают. Куркоткин чем-то недоволен. Глубоко вдохнув, Горин продолжил. Суть оперативного плана «Молот» заключается в следующем. Атаковать Иран в лоб считаю недопустимым. Это приведет к огромным потерям в армии и возможному вмешательству армии США. Поэтому на первом этапе операции я предлагаю провести ряд акций прикрытия для дестабилизации режима Шахиншаха и отвлечения его внимания от Советского Союза и границы с ним – Кроме того, необходимо подготовить параллельное правительство Ирана из членов Туде. Данные акции и прикрытия должны привести к достижению оперативных, тактических и психологических преимуществ и создать необходимые предпосылки для проведения второго этапа операции «Молот». Основная операция в рамках плана «Молот» намечается примерно на 1980 год, и заключается в захвате Тегерана силами воздушно-десантных войск и отрядами специального назначения ГРУ Гэша, после чего новое правительство немедленно заключит договор о дружбе и сотрудничестве с СССР и попросит ввести на территорию Ирана ограниченный контингент советских войск. В этом случае Соединенные Штаты Америки вмешаться в ситуацию не смогут, просто не успеют. В военной миссии США новым правительством будет предложено добровольно покинуть страну. Думая, что если Тегеран будет наше, правительство, сидящее в нем тоже, предпринимать решительные действия США не рискнут. Какие мероприятия планируются в качестве акций прикрытия? Поинтересовался генерал Ивашутин. Их несколько. Дестабилизация может быть как внутренней, вооруженной выступления внутри страны, диверсии, так и внешней, агрессия или угроза агрессии другого государства. Для достижения максимального результата предлагаю использовать оба метода. Теперь кратко. Военно-политическая ситуация в граничащих с Ираном государствах. По плану Молот, одно из государств, непосредственно граничащих с Ираном, должно отвлечь внимание иранского генерального штаба от подготовки военной операции со стороны СССР. Как я уже сказал, таких государств может быть четыре – Турция, Пакистан, Ирак и Афганистан. Со стороны Персидского залива есть еще ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия – Но их я опускаю. Должна быть угроза именно наземного вторжения. Поэтому именно одно из этих четырех государств. Турция – член НАТО. Там постоянно происходят военные перевороты. Достаточно сильная армия. Есть ВВС и ВМФ. Граничит с нами. В общем, лучше не связываться. Пакистан. Армия намного слабее турецкой, членом НАТО не является, да и серьезным противником для Ирана тоже. Про Афганистан я и не говорю. Нормальной армии там нет, поэтому и Пакистан, и Афганистан отпадают равно, как и Турция. Остается единственный реальный противник – Ирак. На данный момент Ирак является единственным реальным противником Ирана, армию которого к тому же можно быстро довести до уровня, позволяющего прямо противостоять иранским вооруженным силам. В Ираке на данный момент установлен просоветский социалистический режим, правящей партией является Баас. Во главе государства стоит генерал Ахмед Хасан Аль-Бакар, он же возглавляет партию. Значительной властью в стране обладает вице-президент Саддам Хусейн, на которого тоже следует делать ставку. В настоящее время между Ираком и Ираном существуют предпосылки к серьезному вооруженному конфликту. Причиной является пограничный спор относительно государственной принадлежности реки Шат-Аляраб. Если Иран настаивает на проведении границы посередине русла реки, то Ирак захочет получить оба ее берега, включая принадлежащий Ирану восточный берег, где расположены два крупных речных порта – Абадан и Хоремшехр. Ситуация усугубляется еще и тем, что в русле реки и по обеим ее берегам расположены крупные месторождения нефти. Исходя из полученных в ходе подготовки плана данных, я предлагаю с целью отвлечения внимания Ирана от СССР спровоцировать конфликт между Ираком и Ираном. За счет этого лучшие и наиболее боеспособные подразделения иранских вооруженных сил будут стянуты на границу с Ираком. За счет этого оборона Тегерана будет значительно ослаблена. У нас есть агентура в руководстве Ирака. Подняв голову от карты, спросил Соколов, обращаясь к Вашутину. «Агентуры, как таковой, нет. Страна социалистической ориентации. Но офицеров, ориентированных на нас в иракской армии, много. В конце концов, практически все офицерские кадры новой армии Ирака проходят обучение в советских военных вузах. Есть и немало гражданских студентов. Если надо, через год у нас в Ираке будет несколько сотен агентов». Серьезная агентурная сеть. Советники опять-таки там находятся. Можно провести работу через десятое управление. Можно и радиоразведку на Ирак переориентировать, если нужно. Нужно, сухо сказал Соколов. План разведмероприятий мне на стол. Срок неделя, и обеспечьте надлежащую секретность. Есть? «Каким образом мы спровоцируем конфликт между Ираном и Ираком? Вы уже продумали этот момент?» – поднял глаза от карты Ивашутина, обращаясь к Горину. «Задача эта сложная и может занять не один год. Детального плана у меня пока нет», – признался Горин. Для того, чтобы его разработать, нужно плотно поработать с агентурными данными, скорее всего и выехать на место в роли военного отташи или кого-то в этом роде. Психология, материя очень тонкая. Тем не менее, из всех военных и политических деятелей Ирака я выделил вице-президента Саддама Хусейна. В настоящее время именно он курирует внешние сношения Ирака, часто бывает за границей, поэтому достать о нем более подробную информацию сложности не составило. Про президента Ирака Ахмеда Хасана Бакара, например, информации намного меньше. Тем не менее, я потратил несколько дней на изучение личности Хусейна, даже заказал его психологический портрет, и вот что мне написали. Саддам Хусейн Аль-Тикрити Аль-Маджид обладает ярко выраженным нарциссичным складом личности. Психологические травмы, полученные им в детстве, озлобили его. Этот человек подозрителен и агрессивен, склонен к импульсивным вспышкам ярости. Однако это не исключает наличие у него здравого рассудка и способности совершать осмысленные и продуманные на несколько шагов вперед поступки – Яркий индивидуалист упрям и не в состоянии объективно оценивать трудности, является параноиком, что не исключает его вменяемости и социопатом, считает, что цель оправдывает средства, для достижения целей готовы идти на все. Считаю, что перед нами не только будущий лидер иракского государства, но и звезда всей арабской политической сцены, тем более, что в деятельности партии БАС. Изначально заложены идеи арабского единения, панарабизма. Президент Ахмед Хасан Бакр не такой. Несмотря на то, что он получил военное образование, является генералом, в перспективе он власть вряд ли удержит. Он расчетлив, в чем-то даже флегматичен. Поэтому для реализации нашего плана мы должны делать ставку именно на Саддама Хусейна, не забывая, конечно, поддерживать контакты и с Ахмедом Хасаном Бакром. «Великолепно!» – мрачно произнес Соколов. «Только я не понимаю, с какой стати мы должны поддерживать этого психопата. Такой человек, как Хусейн, придя к власти, он вообще может поменять ориентацию страны. Нам что, нужен второй Саддат с его Кэм Дэвидом?» «Может, лучше тогда вообще этого Хусейна спрофилактировать, пока все не зашло слишком далеко?» mm -hmm. «Не нужно», – улыбнулся Горин. «Если Хусейн придет к власти в Ираке, ему этого будет мало. Конечно, для того, чтобы делать подобные заключения, материала у меня мало, но все же рискну. Хусейн видит себя в мечтах не просто руководителем Ирака. Ему нужна власть над всем Арабским Востоком». Всего без исключения. Он мечтает создать великую империю и властвовать в ней. Учитывая его психологические проблемы, нужно будет только немного подтолкнуть его в нужном направлении, а дальше он все сделает сам именно так, как нам надо. Для того, чтобы быть до конца уверенным, мне нужно лично съездить в Ирак и познакомиться с товарищем Хусейном, пообщаться с ним в неформальной, так сказать, обстановке. «Под вашу ответственность», — покачал головой Соколов, «если еще одна страна пойдет по дороге Египта, и мы не сможем этому помешать, на старой площади с нас голову снимут и правильно сделают». Вы, кажется, еще упоминали про какой-то удар изнутри. «Совершенно верно». Генерал Горин вытащил из папки и бросил на карту фотографию пожилого человека с длинной бородой в одеждах исламского мулы. Это Айяттала Рухала Мусави Хамини, высланный из Ирана за подрывную деятельность и выступление против режима. Что важно, сейчас он находится не где-нибудь, а в Иране, в священном для мусульман шиитов в городе Неджев, где занимается научной деятельностью, а также выступает с проповедями – Он является еще одним фактором раздражения в отношениях между Ираком и Ираном, но Бакр негласно поощряет эти проповеди. Этот человек вполне может подорвать режим иранского шаха изнутри. Каким образом, поинтересовался Соколов, эти проповеди человека, который находится даже не в Иране, способны подорвать режим, При том, что, как вы сами сказали, каждый третий иранец является осведомителем кабак. Ну, один же человек смог. Владимир Ильич Ленин его звали. Я общался с профессором Гришановским из Института стран Востока. В глазах большей части народа Ирана в воплощение Бога. Сейчас шахен-шах Ирана всеми силами пытается модернизировать страну, подорвать влияние церкви, Поэтому Аяттала Хамини имеет возможность называть его безбожником и агентом Израиля. Шаху нужно еще лет 10-15, чтобы выросло новое поколение иранцев, поколение горожан, для которых нормы ислама особого значения не имеют. Пихливи спешит, но он может не успеть, и он это прекрасно понимает. Если с одной стороны ударит Хамини, а с другой стороны начнет работать Туде, У нее тоже не самые худшие позиции, особенно в иранском Азербайджане. То они, если и не свергнут, то значительно ослабят режим. При этом Советский Союз может оказать негласную помощь сопротивлению. Возможности есть и по линии ЦК КПСС, и по линии МИД, и по линии ГРУ». «Хорошо, допустим», – задумчиво сказал Соколов. «Все, что вы сейчас рассказали, обобщите и отдельной справкой мне на стол справку печатать в единственном экземпляре и передавать мне в руки, минуя секретариаты входящие и сходящие. Это, кстати, всех касается. Сколько времени вам понадобится?» «Десять дней», — немного подумав, ответил Горин. «Хорошо, десять дней. Теперь давайте перейдем к основной части операции». Основная часть операции заключается в следующем. После контролируемой дестабилизации режима одновременно должно произойти следующее. Ирак должен под любым предлогом, да хотя бы из-за пограничного спора, начать агрессию против Ирана. Иракские войска должны нанести отвлекающие удары. Основная цель – ликвидировать или связать боем крупнейшую в этом районе военную базу «Абандан», В это же самое время силами ВДВ и спецназа мы должны осуществить следующее. Вы начали забросить для окончательной разведки обстановки несколько групп спецназа ГРУ в район Тегерана. Далее. Ключ ко всему. Три крупнейшие базы ВВС Ирана «Дашан-Тапех», где располагается командование ВВС Ирана «Чарли Морги» и крупнейшая Мехарабат. Все эти базы находятся в непосредственной близости к Тегерану, Во время первого этапа операции спецназ ГРУ должен вывести из строя управление всеми этими базами, уничтожить радиолокационное оборудование. Очень желательно уничтожить и командование баз для создания большей паники. После чего под прикрытием истребительной авиации на эти базы десантируются парашютным способом две дивизии воздушно-десантных войск – Цель этих дивизий – окончательно зачистить все эти базы и занять оборону. После чего, используя возможности военно-транспортной авиации, на эти базы начинается переброска других частей и соединений. Одновременно части Среднеазиатского военного округа начинают наступление через Эльбрус и пустыню Дашт-Экавир, захватывают базы Анджели на Шары-Шари, части Северокавказского военного округа Начинают наступление в восточном Азербайджане в направлении баста -Бриз и Урумех. Высаженные же на военных аэродромах Дашан-Тапех и Мехрабат части ВДВ и спецназа ГРУ начинают штурм Тигерана. «Что скажете, Василий Филиппович?» – задал вопрос Соколов. Командующий ВДВ Маргелов, не отвечая, зашел с другой стороны стола, примерился, словно игрок в бильярд. «Какие силы у иранцев сосредоточены в районе Тегерана?» – спросил он. «Мотострелковая и танковая дивизии, плюс в самом городе силы полиции и кабак, до 30-40 тысяч человек. Не армия, но в уличные бои можно вляпаться». «Солидно», – задумчиво сказал Маргелов. «Как быстро нам смогут перебросить подкрепление? Если предположить, что на аэропортах я оставлю дивизию, – то на штурм Тигерана остается только одна дивизия, этого мало. «Если использовать возможности среднеазиатского и северокавказского аэродромных узлов, твердо сказал Кутахов, то за день я смогу перебросить две мотострелковые дивизии со всем вооружением». Это если задействовать всю имеющуюся военно-транспортную авиацию, если удастся захватить все три базы, не повредив взлетно-посадочные полосы. И столько же на следующий день. Безопасность в воздухе мы тоже берем на себя. Кроме того, мы сможем нанести ракетно-бомбовый удар по позициям иранцев в случае серьезного сопротивления. Подходит? «Вполне», – кивнул Маргелов. «Этого должно хватить». «Но все зависит от предварительной подготовки. Вступать в бой с танками и вести затяжные уличные бои в городе не хотелось бы». «Хорошо», – жестко сказал Соколов, как бы подводя итог всему совещанию. «Предварительно план принимаем. Начинаем детальную проработку. Через 10 дней жду каждого из вас с докладом. Напоминаю, что сам факт планирования операции «Молот» и все, что относится к ней – является государственной тайной. Вопросы по операции есть? Вопросов не было.